Глава 20. Лекарство против страха. Машина притормозила у подъезда. Здесь я оставил наряд и пошёл наверх. Медленно поднимался по лестнице, вспоминал, как совсем ещё недавно, 2 недели назад, спускался из квартиры Чебакова и размышлял о преимуществах ситуации, когда есть много кандидатов. для примерки неудобного серого платья подозриваемого. Тогда на этой лестнице было очень тихо и пусто. После полуденное время, разгар обычного дня. Из остать дома можно только такого дармоеда, как мой обаятельный кандидат Борис Чебаков. А сейчас из-за всех дверей и на всех этажах доносился шум, голоса, музыка, невнятно голдели телевизоры. Насадно гудели бескрылые самолёты по лесоосам. На третьем этаже танцевали, на втором ругались муж с женой. Кто-то громко хохотал, и тоненько плакал ребёнок. Из всех квартир плыли запахи еды. Внизу жарили рыбу, и горьковатый запах крепкого кофе окрашивал стоял и пыльный воздух подъезда в коричневый цвет. На следующей площадке я окунулся в тёплый аромат только что из печеного теста. И вспомнил почему-то, как моя мать во время войны пекла нам на керосинке хлеб в круглом чуде. Пахло апельсинами, жареным мясом и подгорающим на сковороде луком. Судя по чесночной волне, на четвертом этаже варили студень. Поднимаясь по лестнице, я будто прорезал многослойный пирог запахов вечерней трапезы большого трудового дома. А из за двери квартиры Чебакова ничем не пахло. Я постоял перед дверью, раздумывая, держит ли Чебаков у себя дома пистолет Пазникова. Наверное, нет. Ему он не нужен. Он ведь безвредный, как бабочка махаон с Волочья. Нажал кнопку звонка, и сразу же дверь открыли, будто ждали меня, а сказал Борис Чебаков и оборвал невольно вырвавшийся возглас. Ждал-то он, конечно, не меня. "Здравствуйте", сказал я. "Здрасти", кивнул он. "Если не ошибаюсь, инспектор Тихонов". "Не ошибаетесь, Чебаков. Вы вообще редко ошибаетесь". "Чем обязан?" гордо подбоченелся Чебаков. Он был в красиво расшитом халате. в золочёных тапках с загнутыми носами на босу ногу. Приглашать меня в квартиру он был, по-видимому, не намерен. Мы разговаривали в прихожей. И в своём замечательном расписном халате и султанских шлёпанцах, под бесчисленными фотографиями и рисунками, запечатлевшими его замечательный мунст и ладно поставленные кости, он себя, наверное, чувствовал уверенно. Передо мной, промохшим, усталым и голодным тем более что на мне был не яркий халат, а самый обычный серый плащик. Чем обязан? повторил он. И по лицу его было непонятно, сторожил ли его мой приход, или он всё ещё считает его случайностью. Я был почти уверен, что пистолета у него дома нет, но дать ему хоть малейший шанс не хотел. Вы обязаны вашему удивительному умению берегли вожик. сказал я. И щелкнул в кармане плаща предохранителем своего Макарова. — Руки вверх, Чебаков. Вы задержаны. — Как сомнамбула, — поднимал он медленно руки. Палат на груди распахнулся, и я видел перекатывающиеся под ним крутые мышцы, обтянутые белой гладкой кожей. И с поднятыми руками Чебаков был похож на одну из своих фотографий, где он держит над головой ядро, позируя, наверное, для какой-нибудь спортивной и скульптурной композиции. Кругом скомандовал я ему, и он послушно и поспешно повернулся. Я ощупал карманы его халата. Пусто. «Идите в комнату». Я сел в кресло, нагляделся. Ничего здесь не изменилось. Все так же шагали по потолку черные огромные ступни. «Надевайте свои штаны, ботинки». собирайтесь, велел я ему. Руки можно опустить, спросил он. Можно. Брючный ремень не надевайте, шнурки тоже. Это всё вам не понадобится. И галстук не нужен. Возьмите лучше свитер. Как же я пойду без ремня? Будете держать брюки руками. Это умерит вашу охоту побежать. И отвлечёт вас от праздных размышлений. Ваша главная беда это разность. А как говорит начальник Мурашарапов, с которым вы сейчас познакомитесь. Пустой мозг мастерская дьявола. Может быть, вы выйдете, пока я буду брюки надевать? Или мне тут при вас заголяться? Я захохотал. Чебаков, от вас ли я это слышу? Откуда такая необъяснимая застенчивость? Давайте, давайте без фокусов, знаю я ваши штучки. Одевайтесь быстро. Он сел на тахту, снял халат, натянул рубашку, взял одни брюки, отбросил, натянул другие. Нагнулся и вытащил из-под тахты носки, передвинул ботинки и почти случайно подтянул поближе гантели. Я постучал стволом пистолета по столу. Чебаков. Гантелями сейчас заниматься не время. Вы их лучше не трогайте, поверьте мне на слово. При вашей профессии Групная дырка в такой замечательной фигуре может испортить карьеру. И вообще я вас предупреждаю. Не вздумайте устраивать со мной спортивные соревнования: по бегу, метанию, борьбе. Я вас просто застрелю. Поняли? Понял, сказал он, и каблуком отвернул гантель поглубже под тахту. У меня к вам вопрос. Пожалуйста, На каком основании вы меня задерживаете? В чём вы меня обвиняете и чем доказываете обвинения? Я посмотрел на него внимательно, пытаясь понять, спрашивает ли он с целью уяснить для себя обстановку или это заявка к обычной волынке уголовной увертюры, когда не взятый за руку преступник начинает петь угрожающие романсы в вмешательстве прокурора, партийных органов и советских инстанций. И я решил попробовать. Все-таки он еще должен быть в шоке от неожиданности. Он ведь не ждал меня и чувствовал себя уверенно. Вы обвиняетесь в том, что создали и возглавили преступную шайку, имеющую целью незаконное изъятие денег и ценностей у граждан, мошенническим путем. Методом преступной деятельности вы избрали дискредитацию органов внутренних дел, выдавая себя за их представителей». Но для этого вам нужны были документы и оружие. Конечно, в первую очередь документы. Поэтому первой жертвой своей вы избрали участкового инспектора Познякова. Правильно все я рассказываю. Чушь, конечно, но просто интересно. Ведь сразу же прет противоречие. Даже если шутки ради предположить, что вы правы, то зачем же мне было нападать на Познякова? Ни один волк не охотится в своей деревне. А нет, то волки, звери без понятия, а вы человек мыслящий, и разбойный умысел у вас был точный. Штука в том, что Позняков вам сильно мешал своей служебной назойливостью, и вы его опасались всерьез. Это раз. Зато вы очень хорошо знали привычки Познякова, детали поведения, и легко могли рассчитать для него ценности. ловушку на стадионе. Это два. Чтобы добыть удостоверение и пистолет у другого офицера милиции. Вам надо было на улице его зарезать. Это не так просто и не безопасно. Поэтому, когда вы получили у Александровой лекарство Метопроптизол, план созрел окончательно. Когда я упомянул Александрову, лицо Чебакова непроизвольно дёрнулось. Он понял, что дело совсем табак. Я, как ни в чём не бывало, продолжил. С того момента, как ваши сообщники, которых вы навели на Познякова, чуть не отравили его, отняв пистолет и удостоверение, вы все вместе превратились в банду и начали грабить людей, унижая их, мучая и втаптывая при этом в грязь и имя советской милиции. Это ещё доказать надо, сказал Чебаков. Не глупите, Чебаков. Неужели вы не понимаете, что разгадав всю эту комбинацию, я уж все доказательства соберу до ногте. Тогда зачем вы ведёте со мной все эти беседы? Сжал он кулаки. Хотите насладиться победой? Какую ж тут наслаждение? Вытащить такого мерзавца на всеобщее обозрение? Смотреть страшно. Разговариваю я с вами в надежде на ваш ум, покосный, но безусловно острый. Я думаю, что его хватит на одну догадку. Что же это мне надо соображать? Что чистосердечное признание смягчает ответственность? От меня не дождётесь. Слушайте меня внимательно, Чебаков. Не донашиться не торопитесь. Лучше думайте. Это вам сейчас очень нужно. Ситуация такая. Завтра или послезавтра ваши сообщники пойдут брать квартиру Липкиных. Там уже сидит с засадой капитан Позняков, которого вам не удалось убить или выгнать с позором из милиции. Ваши бандиты вооружены его пистолетом. Если во время задержания возникнет перестрелка и кого-нибудь из моих товарищей ранят или убьют, то вам, как организатору банды, грозит. Я сделал паузу. Знаете, что вам грозит? А почему мне? Почему вы решили, что я организатор? Его длинные чёрные волосы растрепались, весело лохмами закрывая лицо. Поправьте волосы. А то мне ваши глаз не видно из этих кустов. Он послушно тёрнул головой, скидывая назад патлы. Нежным, ласкающим жестом пригладил причёску. Я всё-таки надеялся, что вы сообразительней, сказал я ему. Наши приготовления сейчас не имеют никакого смысла и никакой цены. Но если вы упустите время, и произойдёт страшное, вам уже испортить-то не за чем будет. Ваш расчёт, в принципе, провалился. Какой расчёт? На вашу недосягаемость. Вы исходили из того, что ваши подельщики о вас ничего не знают. Если их даже возьмут, то вам ничего не грозит. Они и при желании не смогут сказать, как вас найти. А выкрутилось-то все наоборот. Вы уже, считайте, в тюрьме, а не на свободе. Вы человек циничный, так что прикиньте еще раз. Есть вам смысл их скрывать? Или нет? С учетом возможных для вас лично последствий. Чебаков закурил сигарету, руки его тряслись. Он сделал несколько лихорадочных затяжек, сказал, морщись от дыма. Глупо все получается. Не думал я, что вы так взъедитесь. Вам-то что? Я ведь у богатых жуликов в основном отнимал. Ну ладно. Тоже мне Робин Гуд нашелся. Когда пойдет ваша банда к Липкину? Завтра или послезавтра? Чебаков бросил в пепельницу недокуренную сигарету, скрипнул зубами. Куй там завтра. Они там сегодня будут. Они полчаса назад туда поехали. Машина визгливо всхлипывая балонами на поворотах, мчалась по хабистому тёмному проезду, потом проскочила через мостик. Слева заревел на нас эпилектровоз, замеркали, запрыгали разноцветные огоньки вагонов. Я сообразил, что мы едем через Ховрино. Быстрее, он там один, сказал я водителю. Шофер ничего не ответил, только ближе наклонился к рулю, громче, пронзительнее заревел мотор, сильнее стали бить колеса по выщербленной мостовой. Чебаков неслышно сидел, совсем замер, на заднем сидении между мной и лейтенантом, которого взял с собой Чигаренков на задержание. Виталий сидел впереди и вел радиопереговоры с Петровкой. Он повернул к нам свой безукоризненный пробор и в слабом отблеске промелькнувшего фонаря сверкнуло на кителе Сразу много значков, погодниц и медали. С Петровки уже вышла машина. Из 167-го отделения вышла. Но мы всё равно раньше будем. Отсюда нам минуты 4 через свалку мимо ТЭЦ-16. Эх, Андрей Филиппович. Капитан Пазников, идут против тебя два вооружённых бандита. Неужели тебе судьба от пули собственного пистолета погибнуть? Нет, не верю. Поспеем. Чигаринков сказал ветерану: "Надень задержённому наручники и ноги на всякий случай ремнём свяжи. Там нам не когда будет с ним нянчиться, ни не до него будет. Продержись ещё немного, Андрей Филиппич. Ещё несколько минут". И вдруг вспомнил щемящую остроту, как он сидя боком на стуле рассказывал мне историю про храброго и верного фекстерьера. которого глупый хозяин загнал в барсучую нору. Так он там и остался. — Лихоборы, — сказал шофер. — Нажми, нажми, — попросил Чигаренков. — Сейчас застрой площадкой поворот направо, там проскочим на задах школы милиции. Машина влетела в неширокую улицу, и в конце ее должен быть выезд к дому, в котором живут Липкины, где меня дожидается Позняков и куда пошли бандиты. Проехали сто метров, оказались последние дома и Волга остановилась. Дорога была перекопана газовой траншеей. За траншеей лежал пустырь, а за ним дом, который мне был нужен. Я сказал Чигаренко: "Посветите мне. Я перепрыгну здесь, так быстрее получится, а вы поезжайте в объезд к дому". Водитель включил большой свет, он струился голубоватыми каплями дождя. Я разбежался, Изо всех сил оттолкнулся и перелетел через черноту канавы. Упал, встал и, в свете автомобильных фар, увидел Познякова. Почему-то он шел не от дома, а к дому. И прямо перед ним мне видны были четкие силуэты двух мужчин. Он как-то странно приседал, широко разводя руками, словно кур загонял. Я слышал, он что-то кричал им, но слов разобрать не мог. Я бросился к нему. Они пятились от Познякова по асфальтовой дорожке. Им бежать было некуда. Да, видно, они и не собирались бежать. А пятились, чтобы выбрать момент удобнее, завалить Познякова уже насовсем. Потом они решились. Один из них пронзительно крикнул, и бросились они на Познякова одновременно. И расстояние между нами было ерундовское, метров пятьдесят, но мне его надо было еще пробежать. И эти несколько секунд превратились в вечность. Важников присел и сбил одного с ног, но второй ударил его по голове, и даже отсюда, на бегу я слышал этот надсадный мясницкий эк, с которым обрушился удар на голову участкового. Важников удержался, не упал, широким замахом отшвырнул его. Мне было видно, как что-то чёрное залило лицо Важникова, будто разбился об его голову пузырёк с чернилами, и не сразу догадался, что кровь в темноте. Чёрная. Руковом смахнул Пазньков кровь с лица, и перехватив руку бандита, ударил его, подтянул к себе ближе и уже не отпускал. Он дрался с бандитами как работал: по-крестьянски спокойно, аккуратно, не допуская в этом ответственном деле ни малейшего разгильдяйства. Он молотил их сложенными вместе кулаками как цепом, потом расшвырял по дорожке, и главной его заботой было не дать им встать одновременно. Поэтому как только один из них приподнимался, то сразу же получал чудовищный тяжести размашистый, совсем не боксёрский и не самбистский удар, валивший снова в грязь на дорожку. Пистолет! Пистолет у них, кричал я ему истошно на бегу. Возняков, завалил в этот момент второго, провёл ладонью по лицу, взглянул на залитые кровью руки и спокойно сказал: "У меня он, а не у них". Поболовались, хватит. и показал мне тускло блеснувший воронённый макаров. Появился Чигоренко на машине. Вознюков поднял с земли за ворот коренастого бандита и сказал: "И в ца не хочешь, а то поднесу мать твою, сволочь". Подъехал автобус Мура, оперативка из 167-го отделения. На пустыре стало шумно, из окон домов высыпали жильцы. сновали какие-то люди, милиционеры рассаживали задержанных по машинам, эксперт-медик перевязывал позниковую голову, завывали моторы. И меня вдруг охватило ощущение радостной пустоты, чувство свободы и выполненных каких-то не очень даже понятных, но очень важных обязательств. Арестованных допрашивали одновременно в нескольких кабинетах. От возбуждения и усталости у меня было странное состояние. Кружилась голова, гудело в ушах, шатало, как пьяного. Я присаживался на стул рядом со следователем, слушал несколько минут допрос, потом вставал и шёл в другой кабинет. Выходил на лестничную клетку, где стоял одинокий забытый всеми в суете и суматохе Позняков в белой марлевой челме, невозмутимо куривший свои сигаретки Прима. Что-то он говорил мне, но из-за гула в ушах я плохо слышал. Пожал ему руку и пошел к себе. В коридоре встретил Шарапова. Не утерпел, тоже приехал. Он мне сказал что-то, но, как в немом кино, я уловил лишь беззвучное шевеление его сердца. с заветренных губ. Гудели, гудели на разных нотах голоса. Мой брат Степан Танцура работал экспедитором в артеле рыболов-спортсмен. Он знал все их махинации и рассказал о них Борису, который придумал шарашить семьи осужденных. Борис показал мне незаметно участкового. Я подошел и предложил ему билет. Когда в перерыв я вышел, Меня под трибуной уже ждал Борис с отравленным пивом. Еще предупредил, смотри, не перепутай. Мы сколько танцорой дотащили под руки его до газона и там бросили под кустами. Мне показалось, что он уже умер. Борис попросил меня достать ему химикат, разрушающий бумагу. А я ему дала смесь с перекисью бензоила, которая на свету активно окисляет целлюлозу. Борис объяснял, что потерпевшая... Боятся милиции больше нас. И заявлять о разгонах не станут. Борис дал мне адрес дома и номер красного «Жигуля». И велел приклеить в паз заднего буфера пакетик. Я и приклеил. Ночью. «Где искать татарина этого? Рамазанова?» Нам написал из колонии Степан Танцура. Мы за его женой и протопали на дачу в Кратово. Я притворил за собой дверь в кабинет. Сел за стол и почувствовал, как усталость навалилась на меня океанской толщей. Плыли в голове какие-то лица, слова. Беззвучно разговаривал со мной Лыжин, жаловался мне Благолепов, искал поддержки хлебников. Весновался Панофидин, щебетала жена его Ольга. Скрипел зубами, почерневший от горя и унижения пызняков, и рушилась на глазах каменная стена несокрушимой души Ани Желонкиной. В немом ужасе плакала возлюбленная лыжина. Возлюбленная лыжина. Вот отсюда началась много лет назад эта история. Возлюбленная лыжина. и её любви, и её болезни идёт отсчёт времени. Она дала лыжину силы и дерзости. А я её никогда не видел. Женщину, ради которой учёный сделал великое открытие. Пройдёт какое-то время, заводы начнут выпускать миллионы таблеток в стерильных упаковках, и люди станут их глотать после работы во время ссоры с женой нейтрализуется лишний адреналин в крови, нервы утихнут, люди станут спокойнее. Но ведь 30 лет назад, когда оперативник Володя Шарапов внедрился в чёрную кошку, наводящую на всех ужас, ведь тогда ещё и самого понятия транквилизатор не существовало. И не было лекарств против страха, когда старший Панафидин, полный надежд и планов, которые свершились бы, произнес он, отрекаясь, нашёл в себе силы сказать: "Пусть да будет да". "А нет, нет". Хотя это стоило ему кафедр будущего сына. И пазньков не глотал сегодня таблеток, когда бросился на двух вооружённых бандитов. И Лыжин не принимал никаких транквилизаторов, когда оставил Панафидинскую лабораторию, научную карьеру, и заперся у себя, чтобы любой ценой получить метопроптизол. А Хлебников, разве он, зная, что ошибка может убить друга, похоронить открытие и уничтожить его самого как врача, разве он надеялся на Седуксен? Значит, есть ещё какое-то лекарство против страха, которое в колбе не получишь. Вранзительно затрещал телефон, я снял трубку. Ехинов. Это хлебников говорит. Я посмотрел на часы. 20 минут четвёртого. Звонил вам домой, никто не отвечает. Я решил позвонить сюда. Слушаю вас, Лев Сергеевич. Лыжин очнулся. Если хотите, Можете сейчас приехать. И бросил трубку. Добрые люди перевезли меня в Базель, и месяц лежал я в постели без сил, спасаясь от смерти их заботами. Исцелённый мною каноник Лифтенфельс вместо обещанных 100 гульденов прислал сборным служкой шесть монет. На них я и пропитался. В слабости телесной и душевном отчаянии думал я о том, что на мне тоже печать вины за смерть Азриэля. Негоже было мне прятаться. Если принял он гордо смерть мученическую, надлежало и мне тоже взойти на костер. Что же остановило? растерянность малодушие здравый смысл или это был обычный страх а может надежда на отмщение и решаю я дать им окончательный бой на третий день страстной недели поднимаюсь и шатаясь от слабости иду в магистрат Не дав мне выговорить и слово, Наузен стукнул кулаком по столу. «Не вздумайте жаловаться мне на добрых моих горожан. Вы сумели испортить отношения со всеми достойными людьми в Базли. И мне надоело выручать вас из бесчисленных склок, которые вы такой любитель заваривать. И вообще для всех будет лучше, если вы покинете наш город». «Я говорю покорно». Готов это сделать хоть сегодня, но я прошу вас потребовать у каноника Лихтенфельса возвращения мне девяносто четырех гульденов, которые он мне должен за исцеление. Иначе у меня просто нет денег на дорогу. Советую вам не мешкать и не ждать возвращения сомнительного долга. Говорю это вам из доброй памяти почившему другу моему Ягану Фробену. пригласившему неосмотрительно вас в наш город но долг мой несомненен это может подтвердить мой помощник и ученик Аполинус он присутствовал при уговоре с отцом Лихтенфельсом ваш ученик Йоган Хербст по прозвищу Аполинус ничего надеюсь вам впредь подтверждать не станет говорит наузен зловеще но почему он видел и слышал видел слышал кричит Наузен, выхватив из папки на столе лист. Он много чего видел и слышал и рассказал немало. Вот слушайте, вот, вот. Здесь всё написано. Вышу помянут Йоганн Хербст под прозвищем Апоринус, задержанный для снятия допроса по настоянию медицинской коллегии и капитула храма Святого Петра под угрозой пытки подтвердил, что его учитель, лекарь Филип Ауреол Бамбаштэ Фраст фон Гогенгейм, по прозвищу Парацельс, занимается чёрной магией и колдовством. И сам лично был свидетелем изготовления волшебских лекарств и получения Парацельсом с помощью бесовской тинктуры золота из свинца и сурьмы. Слышали? Слышал. Я не могу скрыть растерянности. Бедный, слабый Поринус. Ваше счастье, что у нас свободомыслящий город, свободный реформации. А случись это в оплоте папской нечестивой церкви, вы бы уже дымились на костре. Да. Это большое счастье. Соглашаюсь я. Но и у вас скоро задымят костры. это воплоти свободной реформации в Женеве Помолчав я добавляю Потому что все они одного поля ягоды Потому что все вы злые невежды радостные мучители истязатели свободного разума и тюремщики человеческой воли